«У меня двое умных друзей, и они мне хором говорят, что я всегда лезу не в ту дверь. Я бы и рад послушаться, только зная, что ничего не получится. Не тот я человек, чтобы не пихнуть от себя тины в самый ненужный момент. Это у нас семейное. Вместо конструктивных действий мы мгновенно начинаем плодить феерическую хрень. Дальше всех за граней расширенного всеми возможными средствами сознания заплывал Папе». Я несколько раз перечитывал его любимое творение с идиллическим названием «Рейштфертигун», честно. Сначала я не догнал, потом был шокирован и каждый раз задавался одним и тем же вопросом «А что, собственно, такое сильнодействующее курил в 21 веке Гюнтер фон Бадендорф, что его так нахлабучило? «Все кончено, ничто не стоит на месте, и человечество должно развиваться». Если мы не хотим войти в историю очередным абсолютным, но вымершим хищником, мы обязаны двигаться вперед, но уже следующий эволюционный шаг подведет под нами черту. Ни естественный отбор, ни искусственно направленное развитие не оставят для человечества места на Земле, потому что следующий же, пусть и произошедший от человека вид существ, сметет его просто по закону природы, что и будет давно предсказанным концом времен. Апокалипсис в этом случае, как и в любом другом, предопределен, но приобретает гораздо более радужные оттенки. Что не мешает гомо-сапиенс всеми возможными способами стараться отодвинуть час X. Человечество индивидуально и в массе категорически не хочет уходить ни под каким предлогом. Это тоже закон природы, безусловный инстинкт самосохранения, работающий, изобретательный и непобедимый. В силу особенностей, доставшейся от палеолита психики, современный человек просто не в состоянии принять некоторые факты, зато интенсивно плодит самоуспокаивающие иллюзии, ничем не подтвержденные, но льстящие его эго. Способный существовать в исключительных для Вселенной условиях, человек зовет себя венцом творения, при этом всеми силами сопротивляется любым изменениям окружающей реальности. Особенно это касается среды себе подобных, где жестоко караются все отступления от племенной формы поведения. Однако рано или поздно, хочет человек или нет, для него все закончится плохо. Кроме того, одного единственного случая, когда он сам трезво сформирует свое будущее. Каким же путем будет двигаться человек будущего? Адам решен, и можем ли мы как-то смоделировать его поведение? Таким вопросом задаются футурологи, а у меня он вызывает недоумение. Почему, собственно, они решили, что человечество имеет только один единственный путь? Что нам мешает выбрать все пути, дополняя недостатки другого родственного вида? Человеку, не будем этого скрывать, путь к звездам заказан по причине хрупкости организма. И по причине ограниченности органов восприятия и хранения информации нам не стать всемогущими и всеведущими. И нам не преодолеть вшитые социальные дефекты, агрессию к представителям своего же вида, чего уж говорить о других, бескачественной операции на мозге. Следующий виток развития, на мой взгляд, вполне может стать для человека перепутьем, где каждый сам сможет выбрать, модифицировать ли свой организм под те или иные условия, каким образом и стоит ли вообще это делать, если процесс вдруг необратим. Но мы этого не увидим, ведь к тому моменту неизбежно этот некто будет уже не гомо-сапиенс, чего мне нисколько не жаль». Какая-то непростая смесь депрессантов и синтетиков амфетаминовой группы с трансгуманизмом, вам не кажется? Но Лёва явно имел в виду некий другой его раздел, на который мне в конкретно данный момент плевать с высокой каланчи, потому что я неожиданно для самого себя вдруг придумал план. Ага, с большой буквы. Настоящий план по расчехлению всего подряд. Пора уже и младшему фон Бадендорфу Показать, на что способна его голубая с легкой спиртовой отдушкой кровь. «Верещагина, хватит куксиса, мне нужна твоя консультация». «Иди в жопу, Голли!» — не выслушав, отшила меня мошенцы. Выглядела блудная дочь боевого Баолита не ахти, опухшая от слез и до сих пор на жесткой измене. «Нужен надежный напарник, чтобы надрать жопу паре адептов. Ты в деле?» — попробовал я еще раз — Но Берещагина осталась непреклонным, твердо решив утопиться в собственном океане самосожаления. И обрубила связь. Ну и черт с ней. У меня есть собственная река невзгод, истоки которой я запросто отыщу и один. Я прыгнул в блоху и запросил в адресной книге координаты моей фальшивой тети Эрики Фальк, с которой по логике и надо было начинать расследование. Адрес отсутствовал. «Малох, адрес Эрики Фальк, пожалуйста». Владыка мгновенно вывел на монитор три адреса. Первый принадлежал интернатуре, где трехлетняя конопатая, как млечный путь, Эрика Фальк слушала рассказ дедушки Велвела Меломеда о приключениях неутомимой крошки Мью. Второй адрес направил меня в студенческий кампус для одаренных абитуриентов на Агандване, где шестнадцатилетняя Эрика в очках со стадиоптриями, брызгая слюной и угрожающей фехтуя указкой, разглагольствовала о тонкостях опыления злаковых культур в условиях, приближенных к невесомости. Третий адрес был лунным колумбарием, где покойная Эрика Фальк отдыхала от мирской суеты Последние 80 лет. Как же мне надоели эти пещерные конспираторы, вы представить не можете. Я абсолютно уверен, что в XX веке паранойя была неизлечимым, страшно заразным и широко распространенным инфекционным заболеванием, уступающим первенство по летальным исходам только бубонному плоскостопию. Я нашел запись нашего веселья в нью мюнхене выделил лицо Эрики Фальк и ткнул в него молоха носом. Адрес места проживания данного гражданина теократии, пожалуйста. Объект не является гражданином. Объект не поддается сканированию. Объект не опознан. Объект не зафиксирован в системе. Дальнейшая работа с объектом приостановлена. Здрасте! Приплыли! Чертовщина какая-то! Как можно экранировать плановое сканирование? Скажите, пожалуйста, или это еще один адепт? С суперсилой оставаться невидимкой? Да-да, помнится, был такой, то есть такая. Садник апокалипсиса по имени Мор. Ну да мне уже поровну с кого начинать. Невидимка-то или нет, а на орехи влетит за все прошлые грехи. Бадендорфом пальцы выкручивать — дело неблагодарное. Опасное дело как по мне.